Глава 42. Доехав из Домодедова до Москвы на скоростной электричке, Наташа с Саджаном окунулись в суету большого города. Утренняя толкотня в метро с небольшой пешей прогулкой окончательно взбодрили их. Посольство Индии было видно издалека. Найти его оказалось несложно. Большое, хорошо охраняемое здание с флагом индийского триколора, оранжевого, белого и зеленого, с синим круглым орнаментом на центральном белом поле. Саджан даже сам не подозревал, насколько он соскучился по родине. И вот сейчас, глядя на флаг своего государства, гордо реющий на ветру, он ощутил невероятный трепет, охвативший его. Что ни говори, а европеизированная жизнь России была Саджану не в радость, и парень хотел вернуться домой. У Наташи не было пропусков в посольство, и охрана не пустила ее внутрь. Тогда девушка решила убить время в магазинах. Они договорились с Саджаном, что она через час будет ждать его на лавочке возле посольства. У Саджана, в отличие от спутницы, не возникло проблем с посещением посольства, так как по всему было видно, что он уроженец Индии. Пропуском послужила внешность, знание хинди и история о том, что он утерял документы. Охранник в военной форме с серьезным непроницаемым лицом проводил Саджана внутрь здания, передав его под опеку другому охраннику, а сам остался на улице. Приемная по вопросам проблем граждан Индии находилась недалеко от входа налево по коридору. В просторном светлом кабинете, за столом, заваленным бумагами, сидела чрезмерно худая женщина с невероятно смуглой кожей, отливающей синевой. Черные, как смоль волосы, были стянуты в тугой пучок, а на носу сидели узкие очки-половинки. Она строго посмотрела на Саджана и обратилась к нему на хинди. «Значит, это вы тот самый гражданин Варма, по поводу которого мне с утра не дают покоя представители Госдепартамента Индии? Ваши родственники очень влиятельные люди, коль смогли воспользоваться помощью высокостоящих чиновников». Саджан кивнул. Он и без замечаний этой женщины знал, что у его семьи очень могущественные друзья, способные быть услышанными не только низшим эшелоном власти, но и куда более высокопоставленными лицами, находящимися в приближении премьер-министра Индии. «Полагаю, что вам уже известна моя проблема». Перешел он сразу к делу, не желая тратить время на лишнюю болтовню. «Могу ли я получить необходимые документы для выезда в Индию?» Работница посольства порылась в бумагах и достала нужные формуляры, кладя их на край стола. Она жестом предложила посетителю сесть на стул и протянула ему ручку. «Заполните, пожалуйста, анкету». Пока Саджан заполнял документы, женщина распечатала несколько листов, полученных ею по электронной почте из Мумбаи. Они касались личности Саджана Варма, который, согласно поступившей информации, являлся сыном крупного бизнесмена, считающегося одним из самых богатых людей Индии. Работница посольства осторожно покосилась на парня, стараясь быть незамеченной в своем стремлении разглядеть посетителя получше. На первый взгляд, парень как парень. «Так сразу и не скажешь, что сынок богатея». Неожиданно для служащей посольства ресницы парня взметнулись, и огромные глаза, оторвавшись от анкеты, вопрошающе уставились на нее. Она поспешно уткнулась в ворох бумаг на своем столе, залившись краской смущения. Покончив с бумажной волокитой, занявшей времени несколько больше, чем того хотелось, Саджан был неприятно удивлен тем, что временный паспорт он сможет получить только завтра, после получения подтверждения его личности из Индии. Для чего-то у него сняли отпечатки пальцев и несколько раз сфотографировали. «Это необходимые меры для предотвращения возможных ошибок», пояснила все та же женщина, хотя помимо нее в процессе оформления документов были вовлечены еще двое мужчин. «Господин Варма, вы должны понимать, что мы не имеем права отпустить определенные этапы проверки. Я не склонна сомневаться в вашем происхождении», Но процедура выдачи временных документов для всех граждан Индии одинакова, изменить которую мы не можем. Так что простите за причиненные неудобства, но вам придется прийти за документами завтра». Такая задержка была неприятной, но она была настолько незначительной по сравнению с арестом, что выказывать недовольство не приходилось. Направляясь к двери, Саджан услышал за спиной голос женщины, оформлявшей его документы. «Господин Варма!» В случае необходимости я могу порекомендовать вам банк, способный без предъявления паспорта кредитовать вас на небольшую сумму. Для этого вам понадобятся лишь некоторые документы, которые я вам выдам. — Нет, спасибо, — отказался Саджан, зная, что на банковскую карточку Наташи уже должны были поступить деньги. Их хватит на безбедное существование в мегаполисе и приобретение билетов до Мумбаи. Подумав о том, что без документов он даже не может забронировать билет на самолет, Саджан нахмурился. Отсрочка вылета давалась ему нелегко. Парень вернулся к столу и оперся на него, подавшись немного вперед. Простите, а вы не могли бы мне помочь забронировать билет на самолет? решил поинтересоваться он у женщины. Ее пальцы запархали по компьютерной клавиатуре. Вскинув глаза на монитор, она состроила на лице выражение сожаления, и для более понятного ответа отрицательно покачала головой. Видимо, эти меры показались ей не до конца исчерпывающими, и она добавила, «Мне очень жаль, господин Варма, но для этого необходимы данные паспорта, который будет у вас при посадке в самолет. А так как паспорт будет только завтра, я не могу сегодня помочь вам». «Спасибо за все», — поблагодарил ее парень и направился к выходу.